Глава 9. Ешьте сколько душе угодно. Запретная еда, съеденная втайне посреди ночи, одно из моих заветных воспоминаний о школе в интернате. Это был настоящий полуночный пир. Обычно в субботнюю ночь кто-то назначался бодрствующим дежурным, который должен был проверить, что горизонт чист, и в полночь разбудить всех учениц. Тогда мы все спускались вниз под лестницу и делились там угощениями. Обычно они состояли из бутербродов с джемом и арахисовым маслом и шоколадных печений, запиваемых лимонадом. Казалось бы, ничего необычного, но для голодных школьниц райское наслаждение. Нас никто так и не рассекретил. Впрочем, теперь это уже не тайна, и у меня много счастливых воспоминаний о ночных пиршествах. Однако, учитывая накопленную мудрость, я собираюсь испортить представление о полуночных приёмах пищи и даже перекусах между едой. Для любого из нас это прямая дорога к проблемам со здоровьем. За многие тысячелетия эволюции тело человека приспособилось потреблять столько пищи, сколько возможно, пока та есть в доступе. В раннем периоде нашей истории Люди охотились или занимались собирательством, поэтому короткие периоды изобилия, например, сразу после удачной охоты, сменялись довольно длительными периодами голода. Над древних людей охотились крупные животные, и наши предки активно искали еду в течение дня, а на ночь укрывались и отдыхали. Поэтому никаких ночных пиршеств, прежде чем появилось электричество, Люди начинали свой день на рассвете, работали весь день, обычно занимаясь ручным трудом, а затем, вместе с заходом солнца, отходили ко сну. Человеческая деятельность существовала в согласии с временем суток. Это позволяло естественным образом контролировать переедание. Сегодня мы работаем, играем, остаёмся на связи и едим днём и ночью. Это негативно сказывается на биологических часах, которые были запрограммированы работать в цикле сон-бодрствование, дневная активность, умеренное питание, ночной сон и отдых. Тем не менее, перекусы кажутся заманчивыми, потому что это тоже часть нашей эволюции. Высококалорийные продукты вызывают выброс дофамина в центрах удовольствия в головном мозге. Эти центры связаны с путями в клетках регулирующими биологические часы и физиологические ритмы. Нарушения путей случаются из-за потребления высококалорийных продуктов между приёмами пищи или в течение того времени, когда вы обычно отдыхаете. В результате избыточные калории накапливаются в виде жира намного быстрее, чем если бы вы употребили такое же их количество, но во время обычного приёма пищи. Результатом таких действий также становится ожирение и связанные с ним заболевания, например, диабет и болезни сердца. С возрастом нарушается и сон, что может приводить к ночному путешествию к холодильнику в качестве компенсации за недосып. Но это лишь ускорит набор веса и не поможет вам уснуть. Меньшее, что вы можете сделать, придерживаться восьмичасового окна днём, в рамках которого будете потреблять пищу. Какое отношение это имеет к старению? Питание, гены и клеточные пути, связанные с метаболизмом и выработкой клеточной энергии, выступают наиболее важными регуляторами того, как стареют наши клетки. Мы едим, чтобы вырабатывать энергию. Еда ее и её производят. Скорость, с которой тело использует эту энергию, называется скоростью метаболизма. Ряда химических процессов в каждой клетке, которая превращает калории в топливо, чтобы поддерживать в нас жизнь. Есть три способа, как тело сжигает энергию каждый день. Базовый метаболизм отвечает за то, как тело использует энергию для функционирования в состоянии покоя. Затем следует энергия для переваривания пищи и, наконец, энергия для физической активности. Факт, который часто обходит стороной, на метаболизм в состоянии покоя приходится огромное количество калорий, сжигаемых ежедневно. Физическая же активность забирает малую часть энергии, от 10 до 30%, если вы не профессиональный спортсмен или не занимаетесь физически тяжёлой работой. На переваривание пищи приходится ещё 10% энергии. У двух людей одинаковой комплекции может быть разная скорость метаболизма. У каждого есть друзья, подходящие под такое описание. Один может съесть очень много и не набрать ни грамма, другому же приходится тщательно высчитывать калории, чтобы не прибавить в весе. И хотя мы не знаем точно, какой механизм контролирует метаболизм, мы знаем наверняка, что сухая мышечная масса, жировая ткань, возраст и генетика его меняют. Мы с вами можем повлиять на мышцы и жир. Остальные факторы, разумеется, нам не подвластны. С возрастом метаболизм замедляется. Возрастной эффект проявляется рано, в 18 лет и продолжается всю жизнь. Поэтому в 60 лет мы сжигаем значительно меньше калорий в состоянии покоя. Чем сжигали в 20 лет. Следовательно, мы с большей вероятностью наберём вес и обзаведёмся метаболическим синдромом. Его характеризуют повышенное кровяное давление и уровень сахара, увеличенный обхват талии, повышенный уровень холестерина или триглицерида. Метаболический синдром приводит к прогрессированию хронических заболеваний, включая болезни сердца, инсульт и сахарный диабет. Ещё разок, как это работает? Почему эти состояния идут рука об руку и образуют синдром у некоторых людей? В нашем и прочих исследованиях насчитывается 30% среди людей старше 60 лет, и почему некоторых людей это касается, в то время как остальных не затрагивает? Почему у нас падает уровень энергии с возрастом? Даже если мы всё более или менее оставляем неизменным в жизни. Это до сих пор остаётся загадкой. Базовый уровень метаболизма, количество калорий, необходимых для поддержания функционирования организма в состоянии покоя, рассчитывается путём ввода роста, веса, возраста и пола в онлайн-алгоритм, который использует уравнения, полученные из статистических данных. Хотя определённые продукты, такие как Кофе, перец чили и прочие специи могут немного ускорить метаболизм. Это изменение незначительно, недолговечно и никогда не повлияет на обхват вашей талии. Однако наращивание большего количества мышц может положительно повлиять на ситуацию. Чем больше мышц и меньше жира, тем выше скорость метаболизма. Если ваш метаболический возраст которая рассчитывается путём сравнения вашего базового уровня метаболизма со средним значением для вашей хронологической возрастной группы больше вашего фактического возраста это признак того, что вам необходимо улучшить скорость метаболизма. Скорость базового метаболизма тесно связана с размером животного и частотой сердечных сокращений, а также широко используется для определения продолжительности жизни животных. и возможно людей. Обычно чем меньше животное, тем быстрее базовый метаболизм, а значит и короче продолжительность жизни. Впрочем, из этого правила бывают исключения, например, голый землекоп. Животные малых размеров имеют более высокое отношение величины поверхности к объёму. Иными словами, относительно большую площадь потери тепла в окружающей среде за единицу времени. Важно, чтобы животные, и мы с вами тоже, поддерживали постоянную температуру тела, иначе органы не смогут функционировать. Чтобы её поддерживать, маленькое животное должно окислять пищу и производить энергию на высокой скорости. Одно из самых маленьких млекопитающих землеройка, дальняя родственница слона. Она весит всего около 4 г. Скорость метаболизма у этих животных так высока, что они попросту не могут жить дольше года, чтобы постоянно поддерживать метаболизм. Их сердечный ритм достигает 600 ударов в минуту. Сравните с человеком, у которого 60-80 ударов в минуту. Они также питаются преимущественно насекомыми, равными им по весу, и делают это каждые 15 минут, чтобы поддерживать жизнь. Они могут умереть буквально за пару часов. Если лишить их возможности есть и спать, из-за постоянной потребности в пище они выпускают яд, который парализует жертву, оставляя ту живой до 15 дней. Так землеройка может перетащить её к себе в укрытие. Хитрон, не правда ли? Есть исключения из правил про размер тела, скорость базового метаболизма, частоту сердечных сокращений и ожидаемую продолжительность жизни, и это заманчивая сторона науки о старении. Например, крысы и голуби почти одинакового размера и имеют одинаковую скорость базового метаболизма, но голуби живут в 7 раз дольше, чем крысы. Причина этой разницы в том, что у голубей намного ниже выход токсинов и продуктов жизнедеятельности во время производства энергии и митохондрии, несмотря на то, что у них такая же скорость метаболизма, как и у крыс. и митохондриальная теория, и теория базового метаболизма не вполне доказаны. Можете представить, если бы ученые поняли, почему митохондрии голубей лучше защищены от токсинов, то мы могли бы использовать эту информацию, чтобы изменить утечку токсинов и механизм накопления отходов в человеческом организме, что стало бы ключом к процессу старения. Если мы раскроем эту тайну, Сможем ли мы применить полученные знания к процессу старения человеческих клеток и жить в 7 раз дольше? Это возможность, которая может сильно потрясти наш мир. Ожирение тесно связано с функционированием митохондрий. Эпидемия ожирения распространяется и сейчас считается мировой проблемой. На самом деле, она растёт быстрее в странах со средним доходом, чем на западе. В своём исследовании мы обнаружили, что 70% ирландцев старше 50 лет страдают от лишнего веса или ожирения. Эти данные схожи с данными исследований других европейских стран, хотя Ирландия и Великобритания всё же лидируют, если сравнивать с другими европейскими странами. Оглянитесь вокруг. Как много ваших друзей находится в здоровом весе? Большая проблема заключается в том, что вместе с ожирением приходит и более быстрое старение, а также раннее проявление иногда и на 20 лет раньше таких заболеваний, как болезни сердца, повышенное кровяное давление, артрит, болезни печени и проблемы с кожей. Скорость базового метаболизма у людей с избыточным весом и ожирением выше, чем у людей с нормальным весом. а скорость на килограмм массы тела – ниже. Как и в случае с животными, здесь частота сердечных сокращений повышается, чтобы соответствовать скорости метаболизма. Это один из факторов, который способствует плохим последствиям от ожирения. Ожирение – болезнь, при которой накапливается чрезмерное количество жира. Это следствие дисбаланса энергии, когда потребление постоянно превышает ее расход. Иными словами, мы едим больше, чем сжигаем, а это приводит к накоплению избыточной энергии в виде белого жира. Если мы хотим справиться с эпидемией ожирения, особенно возникающего с возрастом, когда количество жира увеличивается, нам нужно больше узнать о том, что такое жир и как организм контролирует его запасы. Легко сгрести всё, что касается жира под одну гребёнку. Это что-то под кожей, от чего живот раздувается, и это может увеличить риск диабета и сердечных заболеваний. Однако не весь жир создаётся одинаково. Вот уже много лет учёные знают, что жировая ткань бывает как минимум двух оттенков. Белый жир, с которым знакомо большинство из нас, накапливает энергию в больших маслянистых каплях по всему телу и вызывает ожирение. Когда его становится много, бурый жир содержит как мелкие капли, так и большое количество богатых железом митохондрий, которые придают ткани каштановый цвет. Зелёный чай, капуста, ягоды, шпинат, острый перец и кофе являются примерами продуктов, которые увеличивают производство бурого жира. Митохондрии это электростанции клетки, где вырабатывается энергия. Они используют жировые капли для выработки тепла. Бурый жир включается в работу, когда нам становится холодно и представляет для нас интерес, поскольку может регулировать преобразование жира в топливо или энергию. Спорт также может стимулировать выработку такого гормона, как и резин, который активирует работу бурого жира и вызывает этим выброс энергии. Поэтому бурый жир по всем параметрам Хороший жир. Ученые исследуют эту желтовато-коричневую ткань и ирезин в терапевтических целях, чтобы использовать их как средство борьбы с лишним весом из-за их потенциала превращать жир в энергию. Белый жир может становиться бурым под воздействием невысоких, 19 градусов и ниже температур, в течение пары часов в день. Это может также объяснять пользу холодной воды – в том числе приёма холодного душа. Решение проблемы ожирения кажется ужасно простым: снизить потребление калорий, например, отказавшись от высококалорийной пищи и увеличить расход энергии, например, увеличив физическую активность. Но неудачи и инициативах различных организаций здравоохранения за последние десятилетия ясно показали, что проблема куда более сложная. и не может объясняться распространённым мнением о низкой силе воли. И правда, нам ещё предстоит понять сложные взаимодействия между генетикой, физиологией и когнитивным поведением, которые регулируют энергию и вес. Существует несколько доказательств того, что у нас в организме есть переключатели, которые влияют на то, насколько быстро мы стареем. Эти переключатели Не высечены в камне, они поддаются регулировке, дают возможность продлить наши годы юношеской энергией и одновременно отсрочить неприятное состояние, проявляющееся в более позднем возрасте. Питание и вес тела основные компоненты, открывающие дорогу к переключателям. Они же являются и ключевыми факторами включения-отключения клеток, ответственных за старение. Пусть пища будет твоим лекарством, а лекарство пищей. Это часто цитируемое изречение Гиппократа, произнесённое более 2000 лет назад, актуальное и сегодня, поскольку мы возвращаемся к истокам понимания важности питания для поддержания здоровья мозга и тела. Схожие системы питания в голубых зонах отличная отправная точка для того, чтобы изучить Те продукты, которые ускоряют процесс старения. У доживших до 100 лет людей из голубых зон есть хорошо описанные паттерны пищевого поведения, которые способствуют продолжительности жизни и в поздние годы смягчают болезни. Изучение их питания проливает свет на потенциально хорошие продукты. Разумеется, в питании долгожителей очень много общего со средиземноморской диетой. Если коротко, 95% растительной пищи, много рыбы, мало красного мяса, умеренно низкое количество молочных продуктов и яиц, очень мало сахара и отсутствие обработанной пищи. Питание жителей Окинавы включает в себя много куркумы и имбиря. Жители голубых зон, помимо бобовых, едят разнообразные овощи, такие как фасоль, чечевица, горох и нут. Диеты богаты различными фруктами, цельными зернами, орехами и семенами. Ежедневно потребляется не менее половины чашки приготовленных бобов и 50 граммов орехов. В большинстве голубых зон особо не потребляют коровье молоко. Жители и Кореи, и Сардинии предпочитают козьи и овечьи продукты. Яйца потребляются очень, 2-4 раза в неделю, обычно по одному за раз и вместе с основным блюдом, то есть они не считаются основным источником белка. Почти во всех голубых зонах жители едят рыбу до 3 раз в неделю. Как правило, это виды, находящиеся в середине пищевой цепи, такие как сардины, анчоусы и треска, которые не подвергаются воздействию высоких уровней ртути. или других вредных химических веществ. Мясо потребляется умеренно. В среднем его едят 5 раз в месяц по 60 г или меньше. Вместо того, чтобы занимать центральное место на тарелке, мясо скромно лежит сбоку. Это считается праздничной едой или способом добавить аромата в основные блюда, в основе которых растительная пища. Люди в голубых зонах потребляют 1/5 часть От таво сахара, который из за день съедают в Северной Америке. Сахар намеренно употребляется как лакомство, а не прячется в обработанных пищевых продуктах и не потребляется по привычке. Еда в основном домашняя, причём завтрак самый сытный приём пищи, а ужин самый лёгкий. За редким исключением напитков всего четыре: вода, кофе, чай и вино. Во всех голубых зонах Ежедневно пьют чай. В Окинаве зелёный чай не только содержит важные антиоксиданты, но также является катализатором общения в семье и среди друзей. Зелёный чай часть процесса потребления пищи или приёма гостей. Было установлено, что он содержит катехины, которые замедляют старение мозга у мышей и увеличивают нейронные цепи, а также способствуют лучшей приспособляемости нервных клеток головного мозга, воздействуя на гены, которые выполняют эти функции. В большинстве голубых зон выпивается от 1 до 3 небольших бокалов красного вина в день. На Сардинии потребление вина является частью счастливого часа, ритуала, в котором совмещено социальное взаимодействие, непринуждённое общение и пара бокалов вина. Средиземноморская диета основана на продуктах, традиционных для тех людей, которые отличались отменным здоровьем и долголетием по сравнению с американцами, и потребляли такую пищу ещё 30 лет назад в таких странах, как Италия, Греция и Испания. В недавней обзорной статье была представлена информация о серии исследований, включавших в общей сложности 13 миллионов областей И у меня отличные новости для сторонников средиземноморской диеты. Этот обзор подтвердил прочную связь между питанием и снижением рисков смерти, сердечно-сосудистых заболеваний, включая сердечные приступы, некоторых видов рака, диабета и таких заболеваний мозга, как деменция. Набор продуктов из оригинальных исследований был расширен, и теперь диета, представленная далее, Расписано подробно. В ней избегается употребление сахаров, крахмалов, обработанной пищи и рафинированных продуктов. Средиземноморская диета. Овощи: помидоры, брокколи, капуста, шпинат, лук, цветная капуста, морковь, брюссельская капуста, огурцы. Фрукты: яблоки, бананы, апельсины, груши, клубника, виноград, финики, инжир, дыня. Персики. Орехи и семена. Миндаль, грецкие орехи, орехи макадамия, фундук, кешью, семечки подсолнуха, тыквенные семечки. Бобовые. Фасоль, горох, чечевица, бобы, арахис, нут. Клубнеплоды. Картофель, батат, репа, ямс. Цельные злаки. Цельный овёс, бурый рис, рожь, ячмень, кукуруза, гречка. Цельнозерновая пшеница, цельнозерновой хлеб и макаронные изделия. Рыба и морепродукты: лосось, сардины, форель, тунец, скумбрия, креветки, устрицы, моллюски, крабы, мидии. Птица: курица, утка, индейка. Яйца: куриные, перепелиные или утиные яйца. Молочные продукты: сыр, йогурт, греческий йогурт. Травы и пряности: чеснок, базилик, мята, розмарин, шалфей, мускатный орех, корица, перец. Полезные жиры: оливковое масло extra virgin, оливки, авокадо и масло авокадо. Основы данного питания похожи на питание людей в голубых зонах. Средиземноморский образ жизни Также включает совместные обеды с другими людьми и взаимодействие разных поколений. Внуки, родители, дедушки и бабушки регулярно едят вместе. В силу того, что сложно понять, каков вклад общения, а каков питания, рекомендуется совмещать эти занятия. Ограничение калорий имеет огромные перспективы в процессе замедления старения. И положительно действует на возрастные изменения базового метаболизма. Нам давно известно, что оно продлевает жизнь. Это правдиво, например, в случае с мышами, червями, рыбами и обезьянами. 20 лет макаки резус потребляли меньше калорий, съедая меньше половины нормального рациона обезьян. Эти обезьяны теперь выглядят намного моложе. У них больше волос, глаза не запали. У них более полные щеки, более молодая осанка, они также более энергичны, чем обезьяны того же хронологического возраста, которые питались обычной пищей в течение 20 лет. Примечательно, что недоедающие обезьяны также живут на 30% дольше. Кетоны – это химические вещества, расщепляющие жир. Тело использует их для получения энергии во время голодания и физических упражнений. Преимущества ограничения калорий и голодания связаны с образованием кетонов. Типичный американский режим питания три приёма пищи и поздний перекус каждый день. Приведённый в PDF приложении к аудиокниге график является примером типичного режима питания в большинстве промышленных развитых стран. Каждый день человек завтракает, обедает, ужинает и перекусывает поздним вечером. С каждым приёмом пищи уровень сахара в крови повышается, а затем возвращается к исходному уровню в течение нескольких часов. Сахар хранится в виде гликогена в печени. Мы используем гликоген, и следовательно, сахар в качестве основного источника энергии. Когда у нас много и того, и другого, но повышенный уровень сахара вреден для нас. Кетоны образуются только тогда, когда мы голодаем, а когда запасы гликогена в печени в изобилии и их уровень остаётся низким. Когда уровень гликогена в печени падает, мы запрограммированы переключаться на другие способы производства энергии. Так мы используем жирные кислоты для производства кетонов и энергии вместо гликогена. Один день голодания, например, интервальное голодание или голодание 5 на 2. Приведённый в PDF приложении график показывает один из дней голодания, после которого следует обычный день с тремя приёмами пищи. Интервальное голодание в течение дня без еды Уровень глюкозы остаётся на нормальном уровне, а уровень кетонов растёт, после чего падает после первой потреблённой пищи на второй день. Ограниченное по времени питание, 18 часов голодания каждый день. Приведённый в PDF приложении график демонстрирует пищевое поведение, при котором употребление любой пищи укладывается В шестичасовое окно каждый день уровень глюкозы остаётся высоким в течение дня и несколько часов после шестичасового окна, а затем падает на последующие 18 часов, пока еда снова не поступит в организм на следующий день. Уровень кетонов повышается в последние 6-8 часов периода без еды. Я как-то читала лекцию для врачей. И один профессор, акушер-гинеколог на пенсии, был ужасно взволнован темой голодания. Он оспаривал данные и утверждал, что такое количество кетонов вредит организму. Он также отметил, что всегда старался оградить своих пациентов от подобного, особенно больных диабетом, и, разумеется, отчасти он прав. Кетоны, вырабатываемые в связи с болезнью, показывают, насколько сильно мы больны. Они отличаются от кетонов, которые мы хотим выработать в ходе преднамеренного голодания. Рада сообщить, что с тех пор тот самый профессор, которому сейчас за 80 лет, стал ярым сторонником ограничения калорий и прекрасно живёт с этим. Существует ряд программ интервального голодания. Например, 16-48-часовое голодание, с небольшим потреблением пищи или совсем без него и периодами обычного потребления пищи с постоянным повторением циклов. Есть прерывистое голодание, когда время ограничения пищи составляет 60% 2 дня в неделю или через день. Периодическое голодание 5 дней питания по 750-1100 калорий в день. Популярная ограничительная диета, и мой личный выбор, ее легко соблюдать, это 18-часовое голодание. Это питание с временными рамками, о котором мы говорили ранее, и потребление пищи здесь вмещается в 6-часовое окно. Поэтому я пропускаю завтрак, ем дважды в течение дня и вечером, в течение 6 часов, а потом голодаю весь вечер и следующее утро, Выходит 18 часов. Мне кажется, это самый простой режим. Этот вариант может быть опасен для пациентов с недостаточной массой тела, с хроническими заболеваниями. По любым вопросам изменения типа питания нужно проконсультироваться со своим врачом. Исходя из известных нам данных, ни одна из этих систем ни в чём не превосходит другую в вопросах ограничения биологического старения. Поэтому выбирайте то, что легче всего будет соблюдать именно вам. Что бы вы ни выбрали, система переключит ваш метаболизм с глюкозы на кетоны, именно они будут продуцировать энергию, а это уже запустит целую цепную реакцию положительных химических реакций для сохранения клеток. Все эти диеты работают, потому что прерывистая энергия на основе кетонов замедляет старение клеток за счет полезных химических реакций. Голодание подходит не всем. Например, оно не рекомендуется тем, кто склонен падать в обморок, страдает от слабости, пищевых расстройств беременным и кормящим женщинам. Если вам сложно голодать, попробуйте ограничить прием пищи 8-10-часовым окном и, если возможно, не перекусывайте. Если перекус всё-таки необходим, съешьте фрукт или орехи. Я привыкала к голоданию. Хотя по утрам часто была занята работой в клинике, мне потребовалось какое-то время. В течение дня нужно пить воду, нельзя оставаться обезвоженным. Неплохо будет ограничить дневную норму калорий на 30-40%. Интересное исследование людей, страдающих ожирением с ранним преддиабетом показало, Что потребление пищи между 7 утра и 3 часами дня, а также последующее голодание вечером и ночью значительно снизили уровень инсулина, что хорошо сказалось на сокращении жира в клетках. Лично мне сложнее даётся такой режим, чем утреннее голодание. Поэтому попробуйте несколько вариантов и выберите тот, что подойдёт вам больше остальных. Вы можете спросить Почему мы эволюционировали так, что голодание приносит пользу, и как оно замедляет старение и болезни на клеточном уровне. Выживание и репродуктивная функция всех организмов зависят от их способности добывать пищу. Мы то, что мы едим. В соответствии с этим, Мы развили поведенческие и физиологические механизмы приспособления, чтобы выжить в периоды нехватки или отсутствия пищи. Некоторые организмы засыпают в такие периоды. Например, дрожжи переходят в неподвижную фазу, а суслики и медведи впадают в спячку. У млекопитающих есть такие органы, как печень и жировая ткань, в которых хранится энергия, и это позволяет нам голодать в течение длительных периодов времени. Все зависит от вида. У млекопитающих бонусы временного голодания связаны не только с сокращением выработки свободных радикалов или потери веса. Интервальное голодание также запускает ответ организма, который подавляет воспалительный процесс. Во время голодания клетки активируют пути, которые усиливают защиту от воспаления и стресса, а также удаляют или восстанавливают поврежденные молекулы. Все это влияет на процесс старения. Ограничение калорий запускает в освобождение из жировых клеток белка адипонектина, который помогает защититься от сердечных заболеваний и высокого кровяного давления благодаря противовоспалительному действию и тому, что он препятствует развитию атеросклероза. У животных ограничение калорий снижает шансы заболеть раком, и весьма вероятно, это относится и к людям. Главными преимуществами считаются выработка кетонов и понижение сахара. В частности, у людей ограничение калорий повышает возрастную чувствительность к инсулину. В многоцентровом британском исследовании, проведенном в 2017 году под руководством группы Роя Тейлора в Нью-Касли, Пациенты с диабетом были распределены случайным образом. Кому-то досталось обычное лечение, а кому-то значительное ограничение калорий – 800 килокалорий в день. Через год половина диабетиков, которые придерживались диеты, больше не нуждались в приеме лекарств. Это лишь подчеркивает тот факт, что ограничение калорий повлияло на вход в фазу ремиссии у людей с диабетом второго типа и на их диабет. чувствительность к инсулину. Прекрасный обзор, опубликованный в The England Journal of Medicine, обобщил современные научные данные и заключил, что голодание эволюционно встроено в нас вне зависимости от физиологии, и оно запускает множество важных клеточных процессов. Авторы подтвердили, что переключение с потребления пищи на голодание не только помогает сжечь калории, и скинуть вес, но также улучшает метаболизм, понижает сахар в крови, уменьшает воспалительный процесс и вычищает из организма токсины и повреждённые клетки. Всё это способствует улучшению при разных заболеваниях от артрита и астмы до рака. Вопрос лишь в том, нужно ли нам голодать всю жизнь, чтобы добиться положительных результатов, или голодание в зрелом или пожилом возрасте даст нам Положительные изменения во всём, что связано со здоровьем и процессом старения. Что ж, у меня для вас хорошие новости. Исходя из исследований на животных, во время голодания хорошие результаты на клеточном уровне обнаружились у всех, даже очень старых животных. Человек также получит пользу от голодания, неважно в каком возрасте оно войдёт в его жизнь. Впрочем, Чем раньше начать, тем продолжительней и серьёзнее будут результаты. Попробуйте. Я практикую голодание всего 3 года и могу честно сказать, что сейчас мне нравится этим заниматься. Я настоятельно рекомендую своим пациентам рассмотреть виды интервального голодания. В то время как увеличение продолжительности жизни и улучшение здоровья в пожилом возрасте Чрезвычайно привлекательные идеи для большинства людей. Мало вероятно, что целое население согласится всю жизнь питаться с ограничением калорий. В результате мы ищем имитаторов такого ограничения, иными словами, лекарства или добавки с тем же воздействием на клетки, что и у голодания. Некоторые из таких добавок уже обнаружены: ресвератрол, кверцетин, физетин. Метформин и рапамицин. Ресвератрол является частью группы соединений, называемых полифенолами, которые действуют как антиоксиданты. Он увеличивает продолжительность жизни у некоторых видов и встречается в природе в различных растениях, включая чёрный виноград, арахис, чернослив, чернику и клюкву. Может быть, вы знакомы с ресвератролом в красном вине, который получают из кожуры винограда. Несколько лабораторных исследований продемонстрировали положительное влияние ресвератола на иммунную систему. Он действует на ген Сирт-1 в клетках животных и человека. Считается, что этот ген защищает тело от последствий ожирения и некоторых болезней, которые мы зарабатываем в старости. До сих пор исследования не показывали серьезных побочных эффектов. даже при приеме больших доз ресвератола, хотя пациентам, которые также принимают препараты, разжижающие кровь или снижающие ее свертываемость, рекомендуется соблюдать осторожность. Дозировки в большинстве добавок ресвератола, как правило, ниже, чем те, что были использованы в исследованиях и признаны полезными. Кверцитин и еще один полифенол – обнаруженные во фруктах, ягодах, орехах и зелени. У него противовоспалительный, антигистаминный, против аллергии, эффект, а также он повышает антиоксидантную защиту. Новичком в блоке имитаторов голодания становится физитин, который воздействует на белок, мишень рапомицина М-тор. Этот белок отвечает за движение инсулина – и поддерживает хорошее функционирование печени, мышц, белой и бурой жировой ткани, а также мозга. По-видимому, он очень важен в процессе старения клеток. Белок М-тор не работает при диабете, ожирении, депрессии, некоторых видах рака и в стареющих клетках. Приблизительные дозы физитина во фруктах и овощах следующие. Клубника – 160, яблоки – 27. Хурма 11, корень лотоса 6, лук 5, виноград 4 и киви 2. Иными словами, в клубнике физетина в 80 раз больше, чем в киви. Но исследования физетина в качестве добавки на людях всё ещё находятся на ранних стадиях. Рапамицин ещё один ингибитор белка mTOR и отличный кандидат на роль имитатора эффекта ограничения калорий. Этот препарат может оказать положительное влияние на иммунитет в пожилом возрасте, а также усилить уже имеющиеся положительные эффекты. Его уже используют в качестве дополнения к химиотерапии для раковых больных. Однако клинических испытаний, доказывающих его эффективность и безопасность в процессе старения, пока недостаточно. Действие метформина, средства для лечения диабета второго типа, также имитирует ограничение калорий и увеличивает продолжительность жизни и здоровья у некоторых видов, включая грызунов. Смертность у людей, страдающих диабетом и принимающих метформин, ниже, чем среди тех, кто принимает другие диабетические препараты. Вероятность применения препарата для замедления старения вызвала большой интерес в Что касается иммунитета, недавние клинические исследования показали противовоспалительную роль метформина и его положительное влияние на пути, влияющие на артрит у мышей. Какой вывод мы можем сделать из того, что мы узнали из ранних испытаний об имитаторах ограничения калорий? Некоторые из них являются частью здорового питания, а их приём в качестве добавок Может оказать пользу и вряд ли причинит вред. Остальные препараты, рапамицин и метформин, нуждаются в дополнительных клинических испытаниях, чтобы установить их преимущества. Однако уже выглядят очень многообещающе. Следите за новостями. Если вам хочется счастливо прожить до 100 лет, стоит обратить внимание на Японию страну с самой большой продолжительностью жизни в мире. Средний возраст женщин составляет 87,3 года, а у мужчин 81,3. Средняя продолжительность жизни в Японии выше, чем где бы то ни было, и продолжает расти. В 2019 году там насчитывалось 2,31 млн человек возрастом выше 90 лет, среди которых была 71 тысяча человек, достигших 100 лет. Что же получается? Японцы нашли источник вечной молодости? Давайте углубимся в секреты японского питания, которое способствует хорошему здоровью и продолжительности жизни. Диета, как правило, нежирная и сбалансированная. Основные продукты питания включают в себя богатую омега-жирами рыбу – рис – Цельнозерновые продукты, тофу, сою, мисо, морские водоросли и овощи. Всё это содержит низкий уровень насыщенных жиров и сахаров, а также обогащено витаминами и минералами, которые снижают риск рака и сердечных заболеваний. Такое здоровое питание привело к невероятно низкому уровню ожирения, в то время как другие страны борются с этой напастью. В Японии всего 4,3% населения страдают от ожирения. Для сравнения, в Великобритании этот показатель равен 27,8%, что уж говорить о пугающих 36,2% в США. Ожирение главная причина таких смертельных болезней, как диабет, рак и сердечные заболевания. Поэтому неудивительно, что одной из наиболее вероятных причин долголетия японцев является питание. Научные данные это подтверждают. Согласно исследованию, опубликованному в British Medical Journal, среди людей, которые придерживаются рекомендаций японского правительства относительно питания, смертность на 15% ниже, чем среди тех, кто этого не делает. И японцы начинают так питаться с юных лет. Японские школьники придерживаются здорового питания. На ланча они едят много овощей и фруктов с очень малым количеством рафинированного сахара. Приучение к сбалансированному питанию с раннего возраста обеспечивает детям хорошее здоровье на всю оставшуюся, вероятно, долгую жизнь. Кроме того, многих японцев с детства учат конфуцианскому учению хара-хачибунми. что приблизительно переводится как ешь, пока не насытишься на 80%. И это схоже с тем подходом, который существует в голубых зонах. Мозгу обычно требуется по меньшей мере 20 минут, чтобы осознать, что мы наелись. Маленькие порции и медленный процесс поглощения пищи способствуют более продолжительной жизни японцев. Во время трапезы они Раскладывают еду по маленьким тарелкам, садятся на пол и едят вместе. Использование палочек также замедляет сам процесс, что положительно действует на пищеварение. Веками японцы пьют зелёный чай матча, следуя правилам традиционной чайной церемонии, которой больше 1000 лет. Она играет важную роль в японской культуре. Этот древний напиток богат антиоксидантами. укрепляющими иммунную систему и помогающими уберечься от рака. Чай даже способствует сохранению клеточной мембраны. Всё это позволяет замедлить процесс старения клеток. Напиток помогает пищеварению, поднимает уровень энергии и регулирует кровяное давление. Секрет матчи в процессе производства. Молодые листья, лишенные солнечного света при выращивании, что Увеличивается содержание в них хлорофилла и антиоксидантов. Японцы пьют этот чай несколько раз в день. В следующий раз, когда вы потянетесь за чашкой кофе, почему бы не попробовать вместо него зелёный чай. Помимо питания, есть и другие факторы, способствующие японскому долголетию. Около 98% японских школьников до школы идут пешком. Или едут на велосипеде, а по национальному радио транслируется утренняя гимнастика. Дорога до работы также способствует движению, потому что японцы добираются до станции метро пешком или на велосипеде, затем стоят в поезде, после чего снова идут пешком уже до офиса. И дело не в том, что они никогда не сидят, они просто делают это в соответствии со здоровыми нормами. Они сидят на полу во время приёма пищи или когда общаются, занимая при этом позу сэйдза, то есть на коленях. В такой позе нужно сидеть на голенях, подвернув ступни под ягодицы. Это помогает сохранить силу и гибкость. Даже поход в уборную включает в себя много движения. В традиционных японских туалетах нужно сидеть на корточках, что полезно для кишечника и мышц. Ежедневная физическая активность продолжается вплоть до последних лет жизни. Вы увидите много пожилых людей в Японии, которые ходят пешком или ездят на велосипеде. Долгая продолжительность жизни японцев также может быть связана с их прекрасной системой здравоохранения. Она считается одной из лучших в мире. 4-е место в рейтинге Bloomberg Physician Health Care. С 1960-х годов правительство оплачивает 70% всех расходов на здравоохранение и до 90% для малообеспеченных граждан. Японцы также обладают передовыми медицинскими знаниями и оборудованием, что делает Японию идеальным местом для того, чтобы состариться. Для японцев характерно заботиться о старших членах семьи, а не отдавать их в дома престарелых. Среди психологических преимуществ проживание со старшими родственниками в одном доме более счастливая жизнь и долголетие. Также у японцев может быть генетическое преимущество. В Японии особенно часто встречаются гены, способствующие долголетию. Это ген DNA5178 и генотип ND22 Fri7Leo/Smith. Они оба играют важную роль в продлении жизни и предотвращении некоторых заболеваний. Ген DNA5178 помогает противостоять диабету второго типа инсультам и болезням сердца. Генотип ND2237LEO-MED обеспечивает устойчивость к инсультам и сердечным приступам. И хотя у наших друзей-японцев есть инсульты, чему поучиться в отношении их образа жизни, но генетический фактор тоже может играть свою роль. У жителей Окинавы есть поговорка: "Ешьте каждый день что-то с суши и что-то из моря". Рыба богата питательными веществами, которых многим не хватает, включая высококачественный белок, йод, различные витамины и минералы. Жирные виды считаются самыми полезными. Потому что жирная рыба, например, лосось, форель, сардины, тунец и скумбрия содержит больше питательных веществ на жировой основе. К ним относятся витамин D и омега-3 жирные кислоты. Жирные кислоты омега-3 имеют решающее значение для правильного функционирования тела и мозга и тесно связаны со снижением риска многих заболеваний. Чтобы получить Необходимую дозу омега-3 рекомендуется употреблять жирную рыбу не менее двух раз в неделю. Если вы веган, выбирайте добавки омега-3, сделанные из микроводорослей. Сердечные приступы и инсульты являются двумя наиболее распространёнными причинами преждевременной смерти в мире, а рыба считается одним из самых полезных для сердца продуктов. Неудивительно, что многие крупные исследования показывают, что люди, которые регулярно едят рыбу, имеют более низкий риск сердечных приступов, инсультов и смерти от сердечных заболеваний. В одном крупном британском исследовании с участием 40 тысяч человек, за которым наблюдали в течение 18 лет, у тех, кто ел рыбу на 13%, а у вегетарианцев на 22%, оказалось меньше риска получить сердечный приступ, чем у тех, кто ел мясо. Рыба также полезна для иммунной системы, а жиры омега-3 в рыбе особенно важны для работы мозга и глаз. В некоторых рыбе содержится много ртути, поэтому лучше употреблять то, где её меньше: лосось, сардины и форель. Высокое содержание ртути связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнями мозга, включая вероятность деменции. Однако данные не являются окончательными, а уровень ртути редко бывает таким высоким, чтобы вызвать опасения. В целом, выращенная и дикая рыба имеют одинаковое содержание ртути, но выращенный лосось содержит немного больше омега-3. гораздо больше омега-6 и больше насыщенных жиров. И наоборот, дикий лосось содержит больше минералов, в том числе калия, цинка и железа, а также витамина D. В качестве доказательства того, что рыба полезна для мозга, стоит отметить, что люди, которые регулярно едят рыбу, имеют больше серого вещества в центрах головного мозга, которые контролируют память и эмоции. А также у таких людей лучше показатели тестов на память. Многие из нас на разных этапах жизни сталкивались с депрессией, характеризующейся подавленным настроением, грустью, низким уровнем энергии и потерей интереса к жизни. И хотя её не обсуждают так же активно, как сердечные заболевания или ожирение, депрессия сейчас является одной из самых серьёзных проблем со здоровьем во всём мире. Люди, регулярно потребляющие рыбу, меньше подвержены депрессии. Исследования также показали, что у пациентов с диагностированной депрессией омега-3 жирные кислоты и рыба снизили её симптомы и значительно повысили эффективность антидепрессантов. Они также уменьшили частоту суицидальных мыслей и причинения себе вреда. Среди пациентов, которые причиняли себе вред, Те, кто принимал омега-масла в течение 12 недель в дополнение к стандартной психиатрической помощи, достигли значительного снижения признаков суицидального поведения и улучшения общего самочувствия по сравнению с теми, кто был случайным образом выбран для приёма плацебо и стандартной психиатрической помощи. Рыба также способствует хорошему сну. В исследовании с участием мужчин среднего возраста употребление лосося 3 раза в неделю в течение 6 месяцев приводило как к улучшению ночного сна, так и к подъёму энергии в течение дня. Для тех, кто хочет питаться правильно, источником больших сомнений является красное мясо. Оно всё-таки полезно или нет? Польза и вред красного мяса для здоровья. До сих пор остаётся спорный, что характерно в обществах с высоким доходом, голубые зоны, места с японской и средиземноморской диетой, потребление красного мяса довольно низко. Одно недавнее исследование объединило данные нескольких работ, в которых изучалось воздействие красного мяса на различные проблемы со здоровьем. Авторы пришли к следующему выводу: Хоть и имеются свидетельства того, что потребление красного мяса может вредить здоровью, их недостаточно, чтобы рекомендовать людям поменять питание и воздержаться от его употребления. Я не сомневаюсь, что дебаты еще будут бушевать, потому что существует много заинтересованных сторон, а результаты нам так и не ясны. Тем не менее, общество с долгожителями едят мало или нет. Вообще не едят красного мяса. Знаете ли вы, что витамин D является гормоном? Это единственный витамин, классифицируемый как гормон, что объясняет его широкое влияние на многие функции организма. Витамин D был открыт в 1920 году. Вы наверняка видели старые фотографии маленьких детей с сильно деформированными ногами из-за рахита. вызванного дефицитом витамина D в раннем детстве, когда формируются кости. С момента открытия причины возникновения рахита, продукты для младенцев стали обогащаться витамином D, и рахит практически исчез из западных стран. Однако дефицит витамина D так и остался проблемой взрослого и пожилого возраста, а также некоторых групп восприимчивых к его нехватке людей, например, с ожирением. ослабленным иммунитетом людей, которые прячутся от солнца, тех, кто страдает заболеваниями кишечника, воспалительное заболевание кишечника или людей с темной кожей. Эти группы должны принимать добавки витамина D. В Ирландии 29% людей в возрасте от 18 до 30 лет и каждый пятый человек старше 50 лет испытывают витамины. Дефицит витамина D зимой и весной. Каждый восьмой старше 50 лет и половина людей старше 85 лет испытывает дефицит круглый год. Данные схожи в Великобритании и других странах высоких широт, где продукты не обогащены витамином D. Есть три источника витамина D: солнечный свет, продукты и добавки. Очень трудно получить достаточное количество витамина D только из пищи, если мы живём на больших высотах, поэтому необходимы добавки. Продукты с высоким содержанием витамина D включают в себя жирную рыбу, такую как лосось, тунец и скумбрия. Говяжья печень, сыр и яичные желтки содержат небольшое количество этого витамина. Витамин D наиболее известен тем, что поддерживает крепость костей. Он помогает организму усваивать кальций из пищи в кишечнике. Кальций является одним из основных строительных блоков костей и необходим для предотвращения их истончения, остеопороза. С возрастом остеопороз становится гораздо более распространённым явлением, особенно среди женщин. Хотя мужчины также могут быть ему подвержены. Каждый седьмой человек с остеопорозом – мужчина. Хорошая диета и физические упражнения снижают риск развития остеопороза, а денситометрию следует проводить не реже, чем раз в 5 лет после того, как исполнится 50, чтобы проверить наличие остеопороза, потому что он поддается лечению. Если его не лечить, кости начинают ломаться – И нередко человек, перенёсший перелом, не может полностью восстановиться. Я ужасно расстраиваюсь, когда мне встречаются пациенты с остеопорозными переломами, а это случается часто, хотя это можно было предотвратить при помощи более раннего лечения. Витамин D важная составляющая организма в самых разных аспектах. Мышцам он нужен для силы, нервам для передачи сообщений в мозг. иммунной системе, чтобы бороться с инфекциями, включая коронавирус. Наше исследование подтверждает, что витамин D ослабляет COVID-19. Он также способствует тому, чтобы пожилой организм боролся с воспалениями. Количество витамина D, необходимого нам в течение дня, зависит от возраста. Наше исследование показало, что для предотвращения наиболее серьёзных последствий коронавируса Нужно принимать не менее 800 международных единиц. Такое количество связано со снижением тяжести реакции организма на инфекцию. Речь также идет и о менее частых обращениях в реанимацию. Ежедневные дозы витамина D до 4000 международных единиц безопасны. Я лично принимаю 1000 международных единиц в день, а некоторые мои коллеги принимают. и более высокие дозы. Прежде чем обсуждать антиоксиданты, давайте вспомним, что они делают. Во время выработки энергии в клетке естественным образом формируются токсичные молекулы свободные радикалы. Они вызывают окислительный стресс, то есть процесс, который вызывает повреждение клеток и участвует в различных заболеваниях. Таким образом, антиоксиданты полезны потому что уничтожают свободные радикалы, предотвращают токсичное повреждение клетки и последующие заболевания, такие как сердечный приступ, инсульт, рак, диабет, дегенерация жёлтого пятна и катаракта. Примеры антиоксидантов: витамины C и E, селен и каротиноиды, такие как бета-каротин, ликопин, лютеин и зеаксантин. В США антиоксидантные добавки составляют большую часть общего потребления, то есть 54% витамина С и 64% витамина Е. Вот здесь и начинаются разногласия. В лабораторных экспериментах антиоксиданты очень эффективно противодействуют свободным радикалам. Тем не менее, добавки не оказывают такого же благотворного влияния на здоровье людей. Если только они не принимаются в рамках хорошей системы питания, такой как средиземноморская диета, которая сама по себе содержит много антиоксидантов. Вопрос в том, почему натуральный пищевой источник намного лучше, чем антиоксидантные добавки. В одном исследовании, в котором приняли участие почти 40.000 здоровых женщин в возрасте от 45 лет и старше, добавки с витамином Е Не снижали риск сердечного приступа, инсульта, рака, дегенерации жёлтого пятна или катаракты. Другое крупное исследование не выявило пользы от добавок витамина С, Е или бета-каротина при сердечных заболеваниях, инсульте или диабете. Исследование за Physician's Health Study 2 в котором приняли участие более 14 тысяч мужчин-врачей в возрасте от 50 лет и старше, показало, что ни витамин Е, ни витамин С не снижают риск сердечных заболеваний, инсульта, диабета, рака или катаракты. Фактически, в этом исследовании добавки витамина Е были связаны с повышенным риском инсульта, вызванного кровоизлиянием в мозг. В еще одном исследовании более 35 тысяч мужчин в возрасте от 50 лет и старше принимали добавки селена и витамина Е по отдельности и вместе, но рак предстательной железы предотвратить не удалось. Напротив, риск рака увеличился на 17%. Учитывая, что хорошие системы питания содержат антиоксиданты и гидролизм, предотвращают вышеупомянутые заболевания, почему антиоксидантные добавки не приносят такой же пользы? Некоторые объяснения заключаются в том, что благотворное влияние диет с высоким содержанием овощей и фруктов или других продуктов, богатых антиоксидантами, на самом деле может быть вызвано другими веществами, присутствующими в тех же продуктах, другими пищевыми факторами или инфекциями. иным образом жизни, а не антиоксидантами как таковыми. Или, может, дозы антиоксидантов, используемых в ходе исследований добавок, отличаются от количества антиоксидантов, потребляемых с пищей. На их действие могут также влиять различия в химическом составе антиоксидантов в продуктах питания и в добавках. Например, в пищевых продуктах присутствуют 8 химических форм витамина Е, в то время как добавки витамина Е обычно включают только одну из этих форм. При некоторых заболеваниях могут быть более эффективными другие антиоксиданты, а не те, что использовались в исследованиях. Для предотвращения заболеваний глаз, вероятно, будут полезнее те антиоксиданты, что уже содержатся в глазах, например, лютеин, а не широкий спектр антиоксидантов. Другие предполагаемые причины заключаются в том, что отношение между свободными радикалами и здоровьем сложнее, чем считалось ранее. В некоторых случаях свободные радикалы могут быть полезными, а не вредными, и их удаление может быть нежелательным. Возможно, в течение долгого времени антиоксидантные добавки попросту не давались с целью предотвратить хронические заболевания. Другое вероятное объяснение заключается в том, что основным посредником между питанием и добавками может выступать микробиом, о котором мы с вами ещё поговорим. В заключении следует отметить, что системы питания с высоким содержанием антиоксидантов имеют множество преимуществ для здоровья. Но доказательств того, что добавки с антиоксидантами могут заменить здоровое питание, недостаточно. По возможности лучше всего получать антиоксиданты из продуктов, а не полагаться исключительно на добавки в поисках пользы для здоровья. Это, конечно, не то, что хочет услышать рынок товаров, и я сомневаюсь, что что-то изменится, учитывая широкое использование антиоксидантов в США, несмотря на недостаточность доказательной базы. Микробиом, то есть бактерии в нашем кишечнике, является одним из самых захватывающих открытий в новейшей истории медицины. Наше тело содержит триллионы бактерий, вирусов и грибков, известных под названием микробиом. В то время как некоторые бактерии связаны с болезнями, другие, хорошие бактерии, чрезвычайно важны для нашей иммунной системы. сердца, веса и многих аспектов здоровья. Большинство микробов, составляющих наш микробиом, находятся в кармане в толстой кишке. Микробы также живут на коже и в других органах, таких как влагалище. Они повсюду, внутри и снаружи. Отношение между нашим микробиомом и пищей, которую мы едим, сложные и важные. Они могут предоставить нам ценную информацию о старении. История начинается с племени хадза в Танзании, в Восточной Африке, племени охотников-собирателей, населяющих берег озера Эйяси, где на сегодняшний день проживает всего 1000 человек. В отличие от западных цивилизаций, племя хадза тысячелетиями придерживалось одной и той же диеты. Для изучения микробиома Исследователи отправились жить в племя, чтобы посмотреть, насколько отличается их диета. Микробиом у исследователей сравнивался с микробиомом племени. Учёные утверждали, что микробиом племени покажет наш кишечник несколько сотен лет назад, когда такие болезни, как диабет и сердечные заболевания, встречались гораздо реже. Племя Хадза живёт, окружённое грязью в травяных хижинах. Они охотятся на тех же животных антилоп, антилоп гну, бабуинов и дикообраз, и едят те же растения, что и люди 3-4 миллиона лет назад. Например, мёд, ягоды баобаб и клубниковые растения. Это кочевое племя. Их перемещение зависит от того, есть ли пища. Вся еда сырая и богата микробами. Например, после убийства животного Племя съедает его желудок, который напичкан микробами, затем очищает кишечник от фекалий и слегка его готовит. С пищей племя получает вдвое больше микробов, чем западные люди, но не болеет теми же заболеваниями. Разнообразие микробиома это хорошо. Чтобы микробиом процветал, мы должны разнообразно питаться, что и обеспечит его разнообразие. Исследователи отметили, что изменения в составе микробиома происходят в течение 72 часов после изменения диеты. Фекалии состоят из живых и мёртвых микробов. Живя в племени, исследователи ежедневно брали образцы собственных фекалий, которые были классифицированы и исследованы по возвращении в лабораторию. Их изучение показало, что пока учёные питались как племя хадза, Микробиом становился более разнообразным даже в течение нескольких дней. Да слушайте до конца. Некоторые исследователи также проводили фекальные переносы с племенем. При помощи кухонной спринцовки они переносили фекалии членов племени в прямую кишку исследователя. Это показало, что разнообразие становилось более очевидным после фекального переноса. Эта работа способствовала большому количеству исследований, которые расширили наши знания относительно роли микробиома не только в таких заболеваниях, как диабет, ожирение и гипертония, но также в работе иммунной системы и мозга. Возвращаясь к западной системе питания, стоит сказать, что, к сожалению, здесь микробиом становится менее дифференцированным. Похоже, что некоторые из наших микробиомов вымерли. из-за ограниченного разнообразия в нашем рационе. Исследователи утверждают, что недостающие микробы вполне могут подсказать нам ответы на вопросы о некоторых болезнях старения. Когда мы едим, микробы прикрепляются к еде. Они начинают её расщеплять, брать питательные вещества и энергию и производить полезные химические вещества, которые в свою очередь Борьба с инфекциями положительно влияют на настроение и подавляют аллергию. Жиры и рафинированные углеводы, которые всасываются в верхних отделах, не доходят до микробов, поскольку те преимущественно находятся в нижних отделах кишечника. Микробы любят полифенолы, такие как арахис и семена, которые добираются до нижнего отдела кишечника, чтобы иметь здоровый кишечник. Нам нужны разнообразные микробы, и следовательно, разнообразная диета, чтобы микробы были заинтересованы и простимулированы. В представленной таблице вы найдёте продукты с высоким содержанием полифенолов. Продукты с высоким содержанием клетчатки также полезны для разнообразия и увеличения количества микробов. К таким продуктам относятся цельнозерновые злаки, Цельнозерновые макароны, цельнозерновой хлеб, овёс, ячмень, рожь, ягоды, груши, дыня, апельсины, брокколи, морковь, сладкая кукуруза, бобовые, орехи, семечки и картофель с кожурой. Так что выбор есть, и это самое главное. Нам необходимо всё это, чтобы наш кишечник был заинтересован, простимулирован и обогащён микробиомом. Специи Гвоздика, звёздчатый анис, каперсы, порошок карри, имбирь, зира, корица. Напитки. Какао, зелёный чай, чёрный чай, красное вино. Травы. Перечная мята, душица, шалфей, розмарин, тимьян, базилик, вербена лимонная, петрушка, майоран. Орехи. Каштан, фундук, пекан, миндаль. Грецкий орех, овощи, артишок, красный цикорий, зелёный цикорий, красный лук, шпинат, брокколи, эндйви курчавый, оливки, чёрные оливки, зелёные оливки, чёрные ягоды, чёрная бузина, кустовая черника, слива, вишня, чёрная смородина, ежевика, клубника, малина, чернослив, чёрный виноград. Семена: льняное семя, семена сельдерея. Фрукты: яблоки, яблочный сок, гранатовый сок, персик, сок, апельсина королька, лимонный сок, абрикос. Масла: оливковое масло extra virgin, рапсовое масло. Но как всё это относится к старению? Напрямую, если не сказать больше. Микробиом долгожителей очень разнообразен. Существуют определённые микробиоты, связанные с более продолжительной жизнью. Мы можем ими манипулировать, чтобы проверить, эффективно ли подействует введение этих конкретных микробов, если поместить их в кишечник людей, у которых нет богатого и разнообразного микробиома. Это исследование в разработке. Но мысль, нужная нам с вами, заключается в том, что У здоровых долгожителей очень разнообразная микробиота. Таким образом, питание играет ключевую роль в формировании кишечной микробиоты, примером чего является разница западной и средиземноморской диет. Обе системы питания оказывают различные влияния на состав кишечной микробиоты. Западная диета, богатая жирами, солью и сахаром, изменяет кишечные бактерии. И это типичная микробиота людей с ожирением. В то время как средиземноморская диета влияет на микробиом кишечника, вызывая именно его изменения, которые, как мы знаем, связаны с улучшением ментальных функций, памяти, иммунитета и прочности костей. Сейчас я сяду на любимого конька, и мы поговорим об эмульгаторах. Они содержатся во всех западных обработанных пищевых продуктах, таких как гамбургеры, кетчуп и майонез. Эмульгаторы считаются безопасными, но они увеличивают количество микробов, которые производят химические вещества, связанные с ожирением и диабетом. Точно так же искусственные подсластители, пусть и безопасные, также производят токсичные химические вещества посредством микробов. Однако те дозы, которые используются в лабораториях для экспериментов на проверку, часто выше доз в пищевых продуктах. Дальнейшие исследования на эту тему сейчас в разработке. Тем не менее, ни одна из систем питания, способствующих продлению жизни, средиземноморская, японская или питание жителей голубых зон не содержит эмульгаторов, ни рафинированных необработанных продуктов. Периодическое употребление указанных продуктов не вредит здоровью. Строгое их исключение само по себе нередко формирует у пациентов страх еды и расстройства пищевого поведения. Средиземноморская диета богата полифенолами и пищевыми волокнами. Не совсем ясно, связан ли её благотворное последствие для здоровья с изменением микробиома. другими особенностями диеты или комбинацией этих факторов. Однако, чем больше мы придерживаемся средиземноморской диеты, тем выше уровень полезных бактерий в кишечнике, а они, как мы знаем, связаны с успешным процессом старения. Многие исследователи теперь утверждают, что микробиом является недостающим звеном в понимании и взаимосвязи между кишечником и пищей. Какая бы идея ни пришлась вам по вкусу, никогда не поздно начать здоровую диету. Изменения в микробиоме происходят очень быстро, уже в течение 72 часов, и это происходит в любом возрасте. Косвенные доказательства пользы от изменения нашего микробиома очень убедительны, и у нас есть большой выбор продуктов для этого. Так что никакие оправдания больше не принимаются. Чтобы поддерживать микробиом в хорошей форме, в настоящее время есть две рекомендации помимо изменения в питании: пребиотики и пробиотики. Пребиотики это такие вещества, как инулин, водорастворимое волокно, полученное из корня цикория, на котором буквально цветут микробы. Пробиотики сами по себе являются микробами, такими как виды лактобактерий и бифидобактерий. Несмотря на то, что и пребиотики, и пробиотики можно принимать в качестве добавок, другой вопрос следует ли вам тратиться на них. Существует мало доказательств того, какие пребиотики и пробиотики следует употреблять. А когда дело доходит до последних, нет уверенности в том, что микробы заселят ваш кишечник. когда доберутся туда, как нет её и в том, что они принесут пользу людям, у которых уже есть здоровый микробиом. По мере взросления и старения мы обзаводимся большим количеством инфекций. Особенно страдают грудная клетка и почки, и используем больше антибиотиков. Те в свою очередь уменьшают количество бактерий и микробиома в кишечнике. Если вы принимаете антибиотики или у вас синдром раздражённого кишечника, пробиотики вам помогут. В идеале мы должны попытаться совместить пребиотик и пробиотик. Квашеная капуста, мелко нарезанная и ферментированная сырая капуста или кимчи, острая ферментированная капуста служат примерами продуктов, которые сочетают пре- и пробиотические свойства. В этой области ведётся много активных исследований, и несомненно, в ближайшем будущем можно будет проанализировать ваш индивидуальный кишечный микробиом и дать персональные рекомендации по вопросам изменения в питании, которые будет основана на ваших индивидуальных особенностях. Хочу поделиться небольшим интересным отступлением. Помните про пересадку кала при помощи кухонной спринцовки в Танзании? Что ж, верите или нет, а это не так уж и необычно. Пересадка кала хорошо зарекомендовавший себя метод лечения, при котором новые бактерии и микробиом проникают в больной кишечник. Это лечение широко используется в медицинской практике, и хотя механизм чуть сложнее, чем спринцовка, принципы те же. Фикалии здорового человека вводят через клизму для лечения тяжёлых видов диареи, например, псевдомембранозного колита, который может возникнуть у пожилых пациентов, принимающих антибиотики. Когда я работала младшим врачом, колит был частым и тяжёлым осложнением при множественных длительных курсах антибиотиков. Кишечник становится стерильным и лишается микробиоты. А вместо этого его заселяет очень токсичная бактерия, кластридиум диффицили, которая захватывает пространство, покрывая кишечную стенку мембраной, препятствующей всасыванию и вызывающей сильную диарею, что раньше часто приводило к смерти. Кластридиум диффицили называли супербактерией. Затем появились фекальные трансплантаты, давшие Поразительные лечебные результаты. В 1958 году Бен Эйсман, хирург из Колорадо, вместе со своей командой опубликовал статью, в которой описал успешное лечение при помощи ректальной фекальной трансплантации у четырёх тяжелобольных людей. Потребовалось ещё 30 лет, прежде чем фекальные трансплантаты стали широко применяться среди пациентов с тяжёлой диареей. вызванной антибиотиками и ещё больше времени, прежде чем мы признали микробиом и его лечебную роль в фекальных трансплантатах. Примечательно, что 95% пациентов, заражённых так называемой супербактерией, в настоящее время излечивается, потому что пересаженный кал содержит новую, жизнеспособную и разнообразную микробиоту, которая борется с токсином Сегодня во всём мире фекалии здоровых людей собираются, подготавливаются, замораживаются и хранятся для использования в качестве лечебных клизм.